и артиллерия «Кастро». Напрасно они ждали обещанного прикрытия с воздуха и моря. Генералы из Пентагона и разведчики из ЦРУ, запланировавшие эту операцию, умоляли президента отдать приказ о поддержке повстанцев огнем. Кеннеди был непреклонен. Никакого вовлечения США быть не должно. Американские военные корабли только приблизились к острову и стали на якорь. Это был смертный приговор плану Запада, как он значился в аналах ЦРУ. Без прикрытия с воздуха операция оказалась слишком слабой, чтобы рассчитывать на успех. Через несколько дней десант эмигрантов был разгромлен. Бывший президент Эйзенхауэр прямо спросил Кеннеди, «Ради всего святого на земле. Почему вы не использовали воздушное прикрытие?» Кеннеди ответил, что боялся, как бы русские не воспользовались этим, чтобы устроить Западу неприятности в Берлине. Отставной президент смерил его презрительным взглядом. «В действительности, — сказал он, — все может произойти с точностью до наоборот». Советы всегда действуют по собственным планам. И если видят, что мы проявляем слабость, они начинают оказывать на нас сильное давление. Неудачи в заливе свиней побудят Советский Союз предпринять то, что при других обстоятельствах он бы не сделал. Что ж, в данном случае Эйзенхауэр был на 100% прав. 12 мая... Хрущев ответил согласием на предложение американского президента встретиться в Вене. Но теперь встреча в Верхах Кеннеди была совсем не нужна. Униженный поражением на Кубе, боясь кризиса в Берлине, не имея четких ориентиров в политике, с чем он мог прийти на Венскую встречу? С предложением заключить договор о запрещении ядерных испытаний? Но даже в этом вопросе переговоры в Женеве давно уже зашли в тупик. Встреча в австрийской столице, состоявшаяся в начале июня, подтвердила самые пессимистичные прогнозы. Два дня черные лимузины сновали от американского посольства к советскому, под восторженное приветствие добродушных венцев. Но на переговорах обстановка была мрачной. Хрущев напористо, порой грубо, требовал заключить германский мирный договор, ухода западных войск из западного Берлина и превращения его в вольный город. Кеннеди в ответ расписывал прелести прекращения ядерных взрывов. Встреча окончилась ничем. Но она развязала руки Хрущеву. Более того, она разбудило в нем самые низменные, жестокие инстинкты. Инстинкты первобытного человека при виде загнанного в ловушку зверя. В своем окружении он высказывал убеждение в том, что новый американский президент — человек слабый, неуверенный в себе и, к тому же, плохо ориентирующийся в международных делах. Поэтому на него надо давить, чем злее и грубее, тем лучше». Его соратники по партии, руководство военных и КГБ вовсе не думали сдерживать взорвавшегося вождя. Наоборот, они всячески подыгрывали ему и поощряли на принятие самых крайних решений. Посол Меншиков, хорошо ориентировавшийся в сложных хитросплетениях кремлевской политики, писал, например, 11 июля о своей встрече с братом президента Робертом Кеннеди, в ходе которой... Они сцепились по германскому вопросу. Поражает тупость, скудоумие, неспособность привести ни одного довода или аргумента в защиту своей позиции. Это правая рука президента. Думаю, что эти новые американские вожди петушатся, пока еще есть время, а когда дело будет подходить к решительному моменту, Они первыми наложат в штаны. И это была не статья в литературной газете, а оценки.